Глава 46. Убедившись, что ребята не услышат ничего лишнего, повернулась к тетке и посмотрела на нее. Взгляд у меня тяжелый, когда злюсь. Тихим от бешенства голосом, четко выговаривая слова, проговорила. Если еще хотя бы один раз увижу недобрый взгляд в сторону ребят, то вам не сдобровать. Я понятно, сейчас говорю. Если она хочет остаться у нас в доме, то она будет подчиняться нашим правилам. Ее испуганное выражение лица где-то глубоко внутри меня вызвало ликование. Она быстро и мелко затрясла головой, показывая, что все поняла. Явно не на такую мою реакцию рассчитывала. Привлеченный шумом, к нам вышел Костя. Увидев его, женщина, обойдя меня по дуге, поспешила в дом. «Вот скажи, почему так? Эти гости приехали без приглашения, их никто не хочет видеть, с ними неприятно общаться, и все равно я не смогла сейчас указать ей на дверь». Обратилась я к Косте, и внутри меня разливалась горечь от всей этой ситуации. «Может быть, потому что ты пытаешься сохранить семью, даже такую», — предположил он. И, наверное, он прав. На груди завозилась разбуженная громкими голосами Ириска. Кошмарик, взволнованный звуками из переноски, решил проверить состояние лисенка, встал на задние лапы, а передние положил мне на плечи. От неожиданности я начала падать. Костя пытался меня поймать, но поймать-то поймал, а удержать не смог. Кончилось тем, что мы оба упали, а сверху навалился пес, который по-прежнему хотел проверить Ириску. Первая хохотать начала я. Костя подхватил... «А что тут у вас происходит?» С изумлением задал вопрос отец, выйдя из дома. Быстро привела себя в порядок и отправилась на кухню, чтобы проверить ребят. Матвей с Богданом умылись и сейчас пили чай. При моем появлении на кухне оба замерли и испуганно смотрели. «Ну что вы так испугались? Не бойтесь, я вас в обиду не дам. И никто в этом доме. Вы можете быть спокойны». Успокаивающе улыбнулась детям. «Кира Андреевна, правда, это получилось не специально, мы просто шли мимо, а потом я побоялся, что вы поверите ей, а не нам», очень тихо проговорил Матвей. «А теперь послушай меня и запомни. Никто вас в этом доме не будет обижать. И это не изменится. К тому же я видела в окно, как было на самом деле. Я подмигнула расстроенному ребенку. Может, настроение будем лечить, безе, приготовить?» Ребята радостно закивали головами. «Тогда беги, позови Лизу и приступим». Я была рада, что смогла так легко переключить внимание мальчиков. К счастью, больше в этот вечер ничего интересного не произошло. На ночь в моей комнате расположился кошмарик, которому я отдала Ириску, зная, что четвероногий папа позаботится о ней. Сквозь сон я слышала, как пес рычал, но у меня не было сил проснуться. Утром я решила, что это мне показалось. Мне пришлось трижды за ночь вставать и кормить лисенка, поэтому проснулась я разбитой. Сегодня в моих планах было съездить в деревню и посмотреть, как там идут дела. Погода ухудшилась, дождя пока не было, но темные тяжелые тучи уже кружили по небу. Радовало то, что по-прежнему тепло, а отсутствие ветра было приятным бонусом. На кухне я застала Федосью за работой, а Агриппину Федоровну за завтраком. Интересно, когда наша кухарка вообще спит. В какое бы время я ни пришла, она уже на кухне. ты все всё-таки поедешь со мной сегодня, а как же гости?» Спросила у меня экономка, допивая остывший чай. «Конечно, поеду, только сначала всех накормлю и поедем, а гостями есть кому заняться. Фидосья, присмотри за мальчишками. О том, что с ними произошло вчера, уже знал весь дом». Кухарка с готовностью кивнула доставая и риску из переноски я не переставала улыбаться. этот маленький пушистый комочек был покрыт темно серой шерстью с рыжими вкраплениями. она неуклюже переступала лапками и терлась влажным носом о мои руки повизгивая в ожидании еды рядом за лисенком наблюдал пес мне показалось что она сильно выросла, но возможно я выдавала желаемое за действительное ехать пришлось в карете потому что кошмарик следовал за мной, не заставлять же собаку бежать за лошадью. Мерный ход лошади усыплял, видимо, сказывалась почти бессонная ночь, и я задремала. Проснулась от того, что Агрипина Федоровна легонько коснулась моего плеча. Команда у меня и вправду подобралась отличная, старосты справлялись со своими обязанностями. Вначале заехали в куличики, там традиционно располагались огороды для нужд поместья. Но в последние два года овощами, выращенными здесь, делились с жителями всех деревень, чтобы поддержать и не допустить голод. Встретивший нас Федор сообщил, что к сегодняшнему вечеру закончат посадку овощей. На данный момент уже посадили практически все из запланированного, а сейчас досаживают картошку. Староста, зная, что до дождей осталось мало времени, смог организовать работу в несколько смен, чтобы все успеть. «Поэтому у нас оставалось время на отдых». В Липках Степан рассказал, что уже засеяли все поля. Жители, понимая, как важно успеть быстрее закончить посевную, работали даже по ночам. В березовке за это время отремонтировали все хозяйственные постройки, и теперь даже если придут долгие дожди, они не должны навредить стаду. С удовольствием сходила посмотреть на молодняк. Телята и ягнята с матерями содержатся отдельно, в более тёплом помещении. Мне разрешили потрогать одного теленка. Когда я осторожно приблизилась к нему и протянула руку, он начал тыкаться в ладонь носом, прося ласки. Я впервые так близко увидела такого малыша. Во всех трех деревнях вновь прибывших работников с семьями разместили в пустующих домах, которые успели отремонтировать. Я слушала, смотрела... И понимала, какую огромную работу выполнили все эти люди. Правильно, что кадры решают все. Кира Андреевна, люди верят в тебя, люди верят тебе, поэтому и работают на совесть верят в то, что все плохое осталось позади. У меня на глазах выступили слезы, но я смогла загнать их обратно. Доверие людей это дорого стоит. Я сильно устала за этот длинный и тяжелый день. Но довольство, которое развивалось внутри, того стоило. Теперь я могла быть спокойна. Практически все, что было запланировано, сделано. Будем надеяться, что дождь начнется не раньше сегодняшнего дня, чтобы люди успели доделать все, что надо. Ириска не доставляла никаких хлопот. Я кормила ее каждые два часа, а потом она мирно спала у меня в переноске. На обратном пути никак не могла прогнать панические мысли. Необоснованная тревога гнала вперед. Я не сомневалась в безопасности всех домочадцев но и с тревогой справиться не могла. А подъехав к дому, выдохнула с облегчением, когда на крыльцо вышли батюшка и ребята встречать нас. «Ужин будет через час», — радостно улыбаясь, сказала Аня. «Отлично», — с натянутой улыбкой ответила я, «успею немного отдохнуть». «Ты здорова, дорогая, выглядишь очень бледной, что-то случилось?» — забеспокоился отец. Успокоив отца, я сказала, что чувствую себя нормально. Я оставила Агриппину Федоровну рассказывать о поездке, а сама отправилась в комнату. Несмотря на открытые окна, мне по-прежнему не хватало воздуха, и я решила прогуляться вокруг дома, оставив Ириску-кошмарику. Зайдя за угол, увидела, как тетка обнимает Костю, а он положил руки ей на талию. «Костя, я хотела бы обсудить то, что происходит между нами», сладко проговорила моя родственница. «О чем ты хочешь поговорить?» «О нас, конечно!» И она отвела глаза в сторону. «Это стало последней каплей в этом сложном дне».